Время глагола – прошедшее время. Глаголы в прошедшем времени изменяются по числам, а в единственном числе – по родам. Для образования прошедшего времени обычно служит суффикс «ль». В прошедшем времени перед суффиксом L пишется та же гласная, что и в неопределенной форме. «Веял» – «веять» – орфограмма номер два. В глаголе «веял» Пишется суффикс «я», потому что он есть и в неопределённой форме этого глагола – «веять». Глаголы с суффиксом «я» нужно просто запомнить. Таять, веять, сеять, затеять, реять, лелеять. Произноси правильно. Понимал, понял, поняла. Создавал, создал, создала. Начал, начала. Начался, началась. Формы прошедшего времени имеют глаголы и совершенного и несовершенного вида. Настоящее время. Форма настоящего времени имеют только глаголы несовершенного вида. Говори правильно. Звонить — звонит. Повторить — повторит. Руководить — руководит. Будущее время. Формы будущего времени имеют глаголы совершенного и несовершенного вида. Будущее время — Имеет две формы – простую и сложную. От глаголов совершенного вида образуется будущее простое. «Посмотреть» – «посмотрю». От глаголов несовершенного вида образуется будущее сложное. «Делать» – начальная форма. «Буду делать» – будущее сложное. Не от всех глаголов образуется форма первого лица единственного числа будущего времени. Например. Эта форма не образуется от глагола «убедить». Говорят, постараюсь убедить, попытаюсь убедить. От глагола «класть» – форма первого лица, единственного числа будущего времени. Правильнее будет звучать «положу». Говори правильно. «Положу», «положишь», «положит», но «положить», «положил», «положила». «Помни» что корень и ложь употребляется только с приставкой.